Я aimé вид у тока, где истовола атмосфера комнаты на тех, кто входил туда первым. Помните, Мортимер Тредженис, описывая свой последний визит в дом братьев, упомянул, что доктор, войдя в комнату, чуть не лишился чувств. Неужто забыли? А я прекрасно помню. Дальше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 Так я и предполагал, там оказались хлопья сажи, а по краям кайман коричневого порошка, который не успел сгореть. Если вы помните, половину этого порошка я соскоблил и положил в конверт. Почему только половину, Холмс? Остановиться на пути полиции не в моих правилах, Ватсон. Я оставил им все улики. Найдут они что-нибудь на обозрении или нет это уже вопрос их сообразительности. А теперь, Ватсон, зажжём нашу лампу.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 Так почувствовал тяжёлый приторный тошнотворный запах. После первого же вдоха разум мой помутился, и я потерял власть над собой. Перед глазами заклюбилось густое чёрное облако. Я внезапно почувствовал, что в нём таится всё самое ужасное, чудовищное злое, что только есть на свете, и эта незримая сила готова поразить меня насмерть. дрожась и колыхаясь в этом чёрном тумане, смутные призраки грозно возвещали неизбежное появление какого-то страшного существа. И от одной мысли о нём у меня разрывалось сердце, и я похолодел от ужаса. Волосы у меня поднялись дыбом, глаза выкатились, рот широко открылся, а язык стал как ватный. В голове так шумело, что казалось, мой мозг не выдержит и разлетится вдребезги.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 Он медленно исчезал из наших душ, подобно утреннему туману, пока к нам окончательно не вернулся рассудок, а с ним и душевный покой. Мы сидели на траве, оттирая холодный пот. И с тревогой подмечали на лицах Тормдрука последние следы нашего опасного эксперимента. Честное слово, Уотсон, я вня опасном долгу перед вами, сказал наконец Холмс не твёрдым голосом.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 Сейчас в Англии есть человек, который в курсе дела. И я позаботился о том, чтобы мы всё узнали из его собственных уст. Сегодня же. Ага, а вот и он. Сюда, сюда, по этой дорожке, мистер Стендейл. Мы проводили в доме химические опыты, и теперь наша комната не годится для приёма такого выдающегося гостя. Я услышал стук в садовой калитке, и на дорожке показалась величественная фигура знаменитого исследователя Африки.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 На вас были те же теннисные туфли с рифлёной подошвой, что и сейчас. Там мы прошли через сад, перелезли через ограду и оказались прямо под окнами Триджениса. Было уже совсем светло, но в доме ещё спали. Вы вынули из кармана несколько камешков и бросили их в окно второго этажа. Стерндейл вскочил. "Да вы сам дьявол!" воскликнул он. Холмс улыбнул носа. "Две-три пригоршни", и Тридженис подошёл к окну.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 Вот и разгадка моего поведения, мистер Холмс. «Продолжайте», — сказал мой друг. Доктор Стерн-Дейл вынул из кармана бумажный пакетик и положил его на стол. Мы прочли на нем. «Радикс Петс Диаболи».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 Какой у вас возбуждает нервные центры, контролирующие чувство страха. И как несчастные туземцы, которым жрец племени назначает это испытание, либо умирают, либо сходят с ума. Я упомянул, что европейская наука бессильна обнаружить действие порошка. Не могу понять, когда он взял его, потому что я не выходил из комнаты. Но надо домыть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 всего 5 минут он умер. Господи, как он мучился. Но сердце моё окаменело, потому что он не пощадил мою невинную Бренду. Вот и всё, мистер Холмс. Если бы вы любили, может быть, вы сами поступили бы так же. Как бы то ни было, я в ваших руках. Делайте всё, что сочтёте нужным.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 Давайте выбросим из головы это происшествие и с чистой совестью вернёмся к изучению халудейских корней, которые несомненно можно проследить в курнуэльской ветви великого кельтского языка.